Гибель императрицы Марии До сих пор многие умы будоражит трагическая гибель в 1916 году одного из лучших боевых судов русского флота, линейного корабля императрица Мария. Появление этого корабля приходится на период, когда возрождение отечественной морской мощи после трагедии Цусимы стало одной из главнейших задач. Решение об усилении Черноморского флота новыми линкорами было вызвано и намерением Турции, давнего противника России на юге, приобрести за границей три современных линейных корабля типа «Дредноут», что сразу же обеспечивало ей превосходство на Черном море. Чтобы сохранить паритет, морское ведомство России настояло на безотлагательном усилении Черноморского флота за счет ввода в строй. новейших линкоров. 11 июня 1911 года одновременно с церемонией официальной закладки новый корабль был зачислен в состав русского императорского флота под названием «Императрица Мария». Мария была спущена на воду 6 октября 1913 года, а 23 июня 1915 года, подняв флаги, начала настоящую боевую флотскую жизнь. Линкор имел водоизмещение 25 465 тонн, длина корабля составляла 168 метров, скорость — 21 узел. Мария несла на борту 12 305 миллиметровых орудий главного калибра, 20 130 миллиметровых орудий, имелась противоминной артиллерии и торпедные аппараты. Корабль был хорошо бронирован. Уже через несколько месяцев после прихода в Севастополь Мария принимает активное участие в боевых операциях против германо-турецкого флота. На линкоре держит флаг, командующий Черноморским флотом адмирал Александр Колчак, а ввод в строй однотипного линейного корабля императрица Екатерина Великая положил окончательный передел господства на Черном море германских крейсеров. Ранним утром. 7 октября 1916 года в 00 часов 20 минут настоявшем в северной бухте Севастополя линейном корабле «Императрица Мария» прогремел взрыв. Затем в течение 48 минут еще 15. Корабль начал крениться на правый борт и, перевернувшись, затонул. Русский военный флот потерял в то утро 217 моряков И один из сильнейших боевых кораблей. Трагедия потрясла всю Россию. Выяснением причин гибели линкора занялась комиссия морского министерства, которую возглавил адмирал Яковлев. В составе комиссии был и известный кораблестроитель, член Академии наук России Крылов, который стал автором заключения, одобренного всеми членами комиссии. В ходе проведенного расследования были представлены три версии гибели линкора. Первая – самовозгорание пороха. Вторая – небрежность в обращении с огнем или порохом. Третья – злой умысел. Однако после рассмотрения всех трех версий, комиссия заключила, что прийти к точному и доказательно обоснованному выводу не представляется возможным, приходится лишь оценивать вероятность этих предположений, сопоставляя выяснившиеся при следствии обстоятельства. Из возможных версий две первые комиссия в принципе не исключала. Что касается злого умысла, то даже установив ряд нарушений в правилах доступа к артиллерийским погребам и недостаток контроля за находившимися на корабле рабочими ремонтниками, комиссия посчитала эту версию маловероятной. Таким образом, ни одна из выдвинутых комиссий версий не нашла достаточного фактического подтверждения. Между тем, новые документы уже из архивов советской контрразведки свидетельствуют о пристальном внимании к императрице Марии и другим кораблям Черноморского флота германской военной разведки. В 1933 году органами ОГПУ Украины в крупном судостроительном центре страны Николаеве была разоблачена немецкая резидентура, действовавшая под прикрытием торговой фирмы «Контроль-К», возглавляемой Виктором Эдуардовичем Верманом, 1883 года рождения, уроженцем города Херсона, проживавшим в Николаеве и работавшим начальником механосборочного цеха «Плуг и Молот». Цель организации — срыв судостроительной программы, набирающего мощь военного и торгового флота Советского Союза. Конкретной задачи — совершение диверсий на Николаевском заводе имени Анри Марта, а также сбор информации о строящихся там судах, большинство из которых были военными. Сам Верман являлся разведчиком с дореволюционным стажем. На допросе он рассказывал, «Шпионской деятельностью я стал заниматься в 1908 году. Именно с этого периода начинается осуществление новой морской программы России». В Николаеве, работая на заводе «Новаль» в отделе морских машин. Вовлечен в шпионскую деятельность, я был группой немецких инженеров того отдела, состоящей из инженеров Моора и Гана. И далее Моор и Ганн, а более всего первый, стали меня обрабатывать и вовлекать в разведывательную работу в пользу Германии. Верману было поручено взять на себя руководство всей немецкой разведсетью на юге России. в Николаеве, Одессе, Херсоне и Севастополе. Он вербовал людей для разведывательной работы в Николаеве, Одессе, Севастополе и Херсоне, собирал материалы о промышленных предприятиях, данные о строящихся военных судах подводного и надводного плавания, их конструкции, вооружении, тоннажи, скорости. На допросе Верман рассказывал, из лиц мною лично завербованных для шпионской работы в период 1908-1914 годов, я помню следующих — Штаевеха, Блимке, Наймайра, Линке Бруно, инженера Шеффера, электрика Сгибнева. Все они сотрудники судостроительных заводов, имевшие право прохода на строящиеся корабли. Особый интерес вызвал электрик Сгибнев. он отвечал за работы по оборудованию временного освещения строящихся на Руссуде военных кораблей, в том числе и императрицы Марии. В ходе следствия Сгибнев показал, что Вермана очень интересовала схема артиллерийских башен-дредноутов, а ведь первый взрыв на линкоре императрица Мария раздался именно под носовой артиллерийской башней. В период 1912-1914 годов «Рассказывал Сгибнев, я передавал Верману сведения в устной форме о строящихся линейных кораблях типа «Дредноут» Мария и Александр Третий в рамках того, что мне было известно о ходе их постройки и сроках готовности отдельных отсеков кораблей. Во время взрыва на Марии Верман был депортирован и лично организовать диверсию он не мог. Но в Николаеве и Севастополе была оставлена хорошо подготовленная разведсеть. Позднее он сам говорил об этом. Я лично осуществлял связь с 1908 года по разведывательной работе со следующими городами. Севастополем, где разведывательной работой руководил инженер-механик завода Наваль Визер, находившийся в Севастополе по поручению нашего завода специально для монтажа строившегося в Севастополе броненосца «Златоуст». Знаю, что у Визера была своя шпионская сеть в Севастополе, из состава который я помню только конструктора Адмиралтейства Карпова Ивана, с которым мне приходилось лично сталкиваться. Не участвовал ли визор в достройке императрицы Марии или ее ремонте в начале октября 1916 года? Тогда на борту корабля ежедневно находились десятки инженеров, техников и рабочих. Проход на корабль этих людей не составлял труда. Вот что об этом говорится в письме Севастопольского жандармского управления начальнику штаба командующего Черноморским флотом. Матросы говорят о том, что рабочие по проводке электричества, бывшие на корабле накануне взрыва, до 10 часов вечера могли что-нибудь учинить и со злым умыслом, так как рабочие при входе на корабль совершенно не осматривались и работали также без досмотра. Особенно высказывается подозрение в этом отношении на инженера той фирмы, что на Нахимовском проспекте, дом 355, якобы накануне взрыва, уехавшего из Севастополя. Вопросов много, но ясно одно. Постройка новейших линкоров Черноморского флота, в том числе императрицы Марии, опекалась агентами германской военной разведки самым плотным образом. Немцев очень беспокоил русский военный потенциал на Черном море, и они могли пойти на любые действия, чтобы не допустить превосходства России на данном театре военных действий. В связи с этим интересны сведения агента Петроградского департамента полиции, выступавшего под псевдонимом Александров, Ленин и Шарль. Его настоящее имя Бенцан Долин. В период Первой мировой войны Долин, как и многие другие агенты политической полиции, был переориентирован на работу в области внешней контрразведки. Шарль вышел на контакт с немецкой военной разведкой и получил задание вывести из строя императрицу Марию. Один из руководителей немецкой разведки, с которым агент встретился в Берне, сказал ему «У русских одно преимущество перед нами на Черном море – это Мария». Постарайтесь убрать ее, тогда наши силы будут равны, а при равенстве сил мы победим. На запрос Шарля в Петроградский департамент полиции он получил распоряжение принять с некоторыми оговорками предложение об уничтожении русского линкора. По возвращении в Петроград агент был передан в распоряжение военных властей, однако связь с ним не была восстановлена. В результате такого бездействия были утеряны контакты с германской разведкой, на очередную встречу с которой агент должен был выйти через два месяца в Стокгольме. Еще через некоторое время Шарль узнал из газет о взрывах на императрице Марии. Отправленное им в связи с этим событием письмо в департамент полиции осталось без ответа. Следствие по делу арестованных в Николаеве германских агентов было закончено в 1934 году. Вызывает недоумение легкость наказания понесенного Верманом и Сгибневым. Первый был выдворен за пределы СССР в марте 1934 года, второй приговорен к трём годам лагерей. Хотя, собственно, что ж недоумевать? Ведь они помогали большевикам бороться с ненавистным царизмом. Более того... В 1989 году оба были реабилитированы. В заключении органов юстиции говорится, что Верман, Сгибнев, а также Шеффер, который понес самое тяжкое наказание, был приговорен к расстрелу, хотя сведения о приведении приговора в исполнении не имеются попадают под действие указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв политических репрессий, имевших место в период 30 40 годов и начала 50-х годов.